«Я был его правым глазом, его старшим сыном, и он, пылоомщением, вырвал меня из своего сердца». Ред слегка усмехнулся, но глаза его оставались холодно-ироничными.